Обещание. Металлический звон больно ударил по нервам сонной деревни, и в отместку она окутала Оксану нестерпимой, оглушающей тишиной. Опустив кастрюлю, Оксана приложила ухо к калитке, но услышала только собственный пульс в виске. «Как же все таки медленно тянутся секунды, когда ты стоишь босиком на холодной земле, зная, что тебя с нетерпением ждут?» Оксана поняла, что ее никто не услышал. Галину сейчас глушит гул доильных аппаратов, а в доме звуконепроницаемые окна. И ждать дальше бессмысленно. Быстрыми шагами она дошла вдоль забора в поисках какой-нибудь лазейки. Порывистый ветер облезал с тела остатки тепла, и ее начал бить озноб. Окоченевшие ноги почти не чувствовали землю. Оксана злорадно подумала, что это ей наказание за то, что позволило себе уснуть. Хотя какой смысл устраивать такие наказания, тем самым подвергая Александру еще большей опасности? И что это за напасть такая? Сначала она засыпает и переворачивает кастрюлю, потом в кране исчезает вода, потом захлопывается калитка и перестает работать звонок. И вдруг в памяти возник обрывок сна. Старик в капюшоне его слова. Обычная мутация. «Почему, если изменения, то обязательно плохо?» желательно ему не мешать и возить его никуда не надо неужели нужно поверить что все эти совпадения не случайны а специально организованы чтобы не мешать александру поднимать температуру до необходимого уровня а может она все еще спит оксана остановилась и подпрыгнула потом подпрыгнула еще раз и еще так и не взлетев она пошла дальше вдоль забора продолжая размышлять «Если допустить, что цепочка проблем действительно создана некими силами, то если она примет твердое решение не отдавать Александра врачам, все несчастья должны прекратиться. Правильно? Можно попробовать». Остановившись, для торжественности момента она пообещала, что не позволит увести Александра в больницу. Сделав круг вокруг забора и не найдя ни одной сломанной досочки, Оксана вернулась к калитке. Ни на что не рассчитывая, она нажала на кнопку и услышала звонок. Через полминуты Галина открыла и с удивлением уставилась на басую, дрожащую Оксану с кастрюлей в руках. Все чудеса с водой и звонком объяснились просто. Оказывается, когда Галина дует кос, она переключает часть электричества на доильные аппараты, и в течение примерно 20 минут не работают все уличные электроприборы, в том числе и звонок, и насос, который снабжает дом пить его водой из скважины оказывается надо было просто пойти в ванную где установлен резервуар накопитель и спокойно наполнить кастрюлю узнав об этом оксана засмеялась едва сдерживая слезы и вспоминая как на полном серьезе решила что это происки неких высших сил явленных ей во сне в виде старика с посохом вот только как теперь быть с тем решением которое она также на полном серьезе Приняла в момент отчаяния. Отдавать Александру в больницу или нет? Размышляя об этом, она вошла в комнату и поставила кастрюлю с водой на пол. «Тебя только за смертью посылать», — проворчала она Даниловна. Оксана вздохнула, но решила, что сейчас не время оправдываться и рассказывать о своих приключениях. «Как он?» — робко спросила она. «Да вроде сбила температуру», — пожала плечами она Даниловна, вынимая градусник. «А какая была? Не слишком?» «Сорок три. Но, честно говоря, кажется мне, что градусник неточный. Не бывает у людей такой температуры». «Сорок три?» — ужаснулась Оксана. «Я ж говорю. Завышает. Все-таки эти электронные градусники... В общем, ртутные точнее». «Ну-ка, дайте». Оксана взяла градусник и поставила его себе. Дождавшись сигнала, вытащила и сказала. «Тридцать пять». «Как тридцать пять?» «И пять». — уточнила Оксана. — Но это сути не меняет. Если он завышает, то у меня сейчас выходит вообще 34. Анна Даниловна, давайте спокойно признаем, что температура зашкалила до недопустимого уровня. И что теперь будет? Надеюсь, он справится. — А как вы сбили температуру? все таки таблеткой? — Нет, я намазала его живицей. Мне этот метод рассказала одна шаманка. Надо масляным раствором смолы натереть тело в области лимфоузлов. Подмышки. Локти, шею, под коленями, в паху, но и позвоночник. Я, правда, не очень в это верила. Помогло? Сейчас температура 39. Значит, можно не вести его в больницу? Обрадовалась Оксана. Да ты что? Возмутилась Анна Даниловна. Здесь, что ли, его бросить? Почему бросить? Я с ним останусь. Ну уж нет. Мне он нужен живым. В этот момент Александр открыл глаза и прохрипел. Пить. Оксана протянула ему кружку с водой. Он приподнялся на локте и залпом её осушил. Потом удивленно посмотрел на Анну Даниловну и перевел взгляд на Оксану. «Что случилось?» — слабым голосом спросил он. «Да так, ничего особенного». Развела руками Оксана. «Просто ты чуть не умер». «Да ну!» — не поверил Александр и сел. «Лежи, лежи!» — попыталась вернуть его на подушку Оксана. «Какое лежи?» — возмутился Александр. «Сто лет хочу». Он встал и, слегка покачиваясь, вышел из комнаты. «Чудеса», — развела руками Анна Даниловна. «Пока вроде бы без изменений», — прошептала Оксана и постучала по деревянному полу, чтобы не сглазить. «Ладно», — Анна Даниловна встала. «С вашего позволения я пойду еще часик посплю». У Оксаны тоже слепались глаза. Раздевшись, она нырнула в горячую постель и замерла в блаженстве.